Место у себя в совете и взыскивать с рыцаря всякий раз, как тот изобьет своего крестьянина или силой отберет у горожанина мошну. Какой это будет затхлый, скучный мирок, над какой жалкой Кастилией придется ему царствовать. Тем временем дон Эфраим перешел к плачевному хозяйственному положению страны. Разработка копий в полном упадке. Суконные мануфактуры, процветавшие стараниями Доны и Ягуды, разрушены или приведены в негодность. Стада угнаны. Овцеводство, бывшее до войны одним из важнейших источников дохода, совершенно запущено. Кастильский мороведи обесценен. За один арагонский мороведи требуют 6 Кастильских. Чтобы спасти земледелие и ремесла от окончательной разрухи, нужно ослабить поборы и даровать много новых льгот. Эфраим пустился в подробности. Точно указал, какие налоги и пошлины надо снизить, а какие и вовсе упразднить. Приводил цифры, бесконечные цифры. Когда Дон и Ягуда... Начинал подобные разговоры, ему удавалось хоть на короткий срок увлечь Альфонс. Но затем в короле закипала досада против этой скучной конители, недостойной его сана, и случалось, он грубо прерывал беседу. Теперь же, хотя Эфраим отнюдь не обладал блестящим красноречием и ягуды, дон Альфонс все внимательнее вникал в нескончаемые цифры, вытекавшие одна из другой. Уж очень четко и убедительно умел считать этот старый еврей. Альфонсо не хотел признаться самому себе, что ему это даже нравится. Раз уж наступают такие безотрадные времена, не к чему закрывать на них глаза, а лучше как-нибудь приспособиться к ним. И до него такой же удел выпадал другим, великим и могучим монархам, например, королю Генриху. А ему, Альфонс, уже и так дорого обошлась его слепота. — Счастье еще, что ты, государь, в свое время разрешил Ягуде поселить в твоем королевстве шесть тысяч франкских беженцев, — рассуждал Эфраим. — Среди них найдутся толковые люди, которыми ты сможешь заменить Многих мастеров своего дела, павших в бою или сгинувших иным путем. Надо отдать должное Дону и Ягуде. Да будет благословенна память праведника. Он-то...» Тут король прервал Эфраима. «Я уже однажды предлагал тебе ведать моей казной, — начал он. Ты отказался. Должно быть, ты поступил разумно. В ту пору там и ведать-то было почти нечем». И со мной, моим советникам, приходилось несладко. сладко. Казны теперь, пожалуй, еще меньше. Зато я успел поумнеть. Что ты, надо полагать, заметив? Второй раз прошу тебя. Будь моим Аль-Хакимом, или лучше Аль-Хакимом майор. Эфраим ожидал и боялся этого приглашения и восставал против него всей душой. Государственные должности всегда отпугивали его. А теперь он был стар, ему хотелось провести остаток дней у домашнего очага на попечении близких и спокойно уйти из жизни. В нем поднялась вся его обида и ненависть к дону Альфонсо. Из бессмысленной рыцарской удали этот человек погнал на смерть те три тысячи воинов, которых предоставила ему Альхама. У своего верного слуги Ибнезры он отнял и дочь, и сына, и самого его не выручил из беды. А теперь этот человек хочет впрячь в свой воз его, Ефраима, чтобы он помог ему осилить лежащий впереди крутой и тяжкий путь. — Ты оказываешь мне высокую честь, — ответил он. Но переговоры в Севилье были очень утомительны. А теперь меня ждут дела аль -Хамы. Я очень стар. Уволь меня от этого, государь. По-мальчишески капризно Альфонсо возразил. А я хочу, чтобы у меня Аль-Хакимом был еврей.